Глава вторая. Господи, подумал, откладывая в сторону присланный в редакцию журнала «Юность» по почте рассказ под названием «Ремонт» сотрудник отдела публицистики на испытательном сроке Никита Прокофьев. Ну почему Алялин? Ему вспомнилась киноэпопея «Освобождение». В последней серии там появился Брежнев. Будущий генсек, а в те годы полковник что-то... Коротко, но правильно произнес на военном совещании в полутемном обстреливаемом фашистами блиндаже. Маршал Ульянов Жуков удостоил его долгим уважительным взглядом, определенно предчувствуя великое будущее этого человека, а потом, решительно хлопнув по разложенной на столе карте, совсем как Алялин по заднице малярше, усмехнулся про себя Никита, сказал, как отрезал. «Полковник прав. Возьмем эту высоту штурмом». И перейдем к наступлению по всему фронту. Но не Брежнев, а артиллерийский капитан в исполнении артиста Алярина был главным героем киноэпопеи. Это он, контуженный, выкровавленный гимнастерке и на лоб каске ревел батарея огонь. Зачем надо было перемещать сквозь пространство и время образ героического капитана в ремонтируемую квартиру, где некто забавлялся с 19-летней маляршей? Почему этот некто носит фамилию знаменитого артиста, который, как говорится, ни сном, ни духом? Зачем вообще автор прислал изначально непроходной рассказ в редакцию молодежного журнала? Неужели он надеется, что ремонт опубликуют? И два половиной миллиона читателей, такой был тираж у юности, в июле 1976 года прочитают, как перед глазами Никиты почему-то возник отвратительный, каким он был на скрываемом на чердаке портрете Дариан Грей, а Лялин насаживает на кривой огурец 19-летнюю маляршу, рабочую косточку и, вне всяких сомнений, комсомолку. Единственное окно отдела публицистики смотрело во внутренний двор ресторана «София». В данный момент там перекуривали, устроившись на пустых деревянных ящиках, два кухонных парня в укороченных условно-белых халатах и квадратная распаренная официантка в короткой черной юбке и выпущенные поверх юбки блузки, которые она пыталась обмахиваться. Глядя на составленные из тугих складчатых валиков живот официантки, Никита подумал, что она либо совершенно не считает кухонных парней за мужиков, либо победительное ее бабье хамство не знает пределов. Он не сомневался, эта дамочка безжалостно обсчитывает клиентов, химичится спиртными напитками – а еще Никита подумал, что пустой ящик может не выдержать тяжести обмахивающегося черно-белого квадрата. И как в воду смотрел, ящик сухо хрустнул, парни едва успели подхватить поросечь взвизгнувшую официантку. В комнате, где в данный момент находился Никита, имелось три письменных стола. У окна по центру возле стены и в темном углу впритык к двери. Это было рабочее место Никиты. Даже днем ему приходилось зажигать настольную лампу, чтобы читать гранки и править тексты. Напротив отдела публицистики располагалось маж-бюро. Дверь в это обитое дырчатыми панелями из пенопласта помещение никогда не закрывалась. Никита сидел за своим сумрачным столом, как в обстреливаемом окопе. Иногда сквозь дятловую дробь, жалобный звон раздолбанных кареток, треск, выдираемых из барабанов страниц, он слышал разговоры машинисток. Оглохнув от машинного боя, они говорили громко. «Этот новенький, недалеко как вчера, заметила одна самая молодая, темненькая и, как подозревал Никита, кривоногая, потому что она всегда ходила в длинных широких юбках, вроде ничего, только какой-то пугливый, ходит тихо, будто хочет чего-то украсть, но боится. Наверное, пишет роман, предположила вторая, постарше, плотная, с глазами в разные стороны. Хочет стать знаменитым. И он...» Отозвалась из синего сигаретного облака третья, самая старшая, она курила, не вынимая, и сама была похожа на выкуренную сигарету, правда, вставленную в изящный мундштук. Ее родная сестра была замужем за французом, жила в Париже и присылала ей посылки. В товарообмене со свободным миром, возможно, что не только материальном, но и интеллектуальным, по умолчанию участвовали некоторые редакционные люди и авторы» поэтому положение возрастной машинистки в коллективе выходило за рамки непрестижной должности. «Сколько же на свете сумасшедших, и все к нам, к нам!» «Восточный классик с тобой расплатился?» Быстро к огорчению Никиты сменила тему молодая. «Ага, жди», — ответила прокуренная. «Скупой хуже нашего Мони. Я ему с вас столько-то, а он, знаете, говорит, это редакционная правка». Я представил чистый экземпляр, меня пригласили, чтобы я вычитал текст повести, и эдак пальчика мне... А на пальчике бриллиант, но точно, на два жигуленка. Я такие только в Кремле в грановитой палате видела. И что, спросила молодая. И то, заявление на имя главного. Не хочет платить, пусть редакция платит по установленному тарифу. Про что хоть повесть поинтересовалась вторая с глазами врось. Да полная галематья, охотно отозвалась старшая. Какая-то великая мать куда-то плывет на лодке, а по берегу за ней бежит то ли волк, то ли лис. Нет, в конце выясняется, что пес. Мистический пес с древним идолом в зубах. Этот идол изрекает какие-то истины, а пес воет полный бред. «Бред-то бред», — бред, усмехнулась вторая, а на ленинскую премию выдвинули. Я печатала на бланке письмо от редакции. «Ленинская у нас сколько? Двадцать тысяч». Вот сволочь ударила по клавишам старшая. Расположение и освещение рабочего места или что в отделе публицистики Никита был не самым авторитетным, а точнее самым неавторитетным сотрудником. Но он по этому поводу не переживал, потому что был еще и самым молодым сотрудником. Молодым бойцам положено спать в казармах на вторых ярусах, сидеть в редакциях в темных тараканьях углах. Но ничего, придет время, и... Будущее было волшебным кувшином, где скрывался исполняющий желания, превращающий мечты в явь-джин. Никита не сомневался, что сумеет его распечатать. Молодость была кольчугой, которую не пробивала копье неизбежных обид. Во все времена те, у кого все или почти все позади, завидуют тем, у кого все впереди. Молодость неисчерпаемого номинала-купюра ее достанет, чтобы бросить к ногам Никиты... «Да весь мир!» Ему недавно исполнилось 23. Несколько месяцев назад он вернулся в Москву, отслужив год в войсках ПВО на Крайнем Севере. В полиграфическом институте, где он учился, отсутствовала военная кафедра. Днем Никита почти не вспоминал об армии. Она настигала его ночью. Во сне Никита продолжал нести службу, как будто одного года наяву ему не хватило. Быть ночным солдатом, в общем-то, было даже приятно – Особенно сразу после пробуждения, когда он окончательно убеждался, что лежит на диване у себя дома, а не на железной койке в казарме, где диктор по местному радио 1 мая доброжелательно возвестил, что температура воздуха в поселке Угольные копии Чукотского автономного округа Магаданской области – минус 29 градусов. Никита услышал это по пути в сортир, многоочковую, без перегородок, деревянную пристройку к казарме, укутанную в махровой ини, как в халат. На лету, схватываемое морозом дерьмо, колом выпирало из круглых дырок. Это считалось нарушением военного порядка. Дежурный по роте немедленно откомандировывал в яму первого попавшегося под руку молодого бойца. Тот проникал туда через специальную дверь с внешней стороны барака, подкалывал ломом сталактит и уносил его на плече, как бревно, куда-то в тундру. И днем Никита искренне радовался, что находится в центре Москвы, в редакции самого популярного в стране молодежного журнала, а не в заваленной снегом по самой окна типографии дивизионной газеты на боевом посту. Но ведь не зря, не зря он там сидел, как Леминг в сугробе, тупее над заголовками, они неотвратимо повторялись, выдумывая подписи под фотографиями отличившихся бойцов. Их лица были какими-то расплывчатыми, незавершенными, как тесто до момента отправки в духовку. Один отличник боевой и политической подготовки, правофланговый, как написал про него Никита, социалистического соревнования, поехал в отпуск, да и зарезал там соседа, угодив под трибунал. Другой, напротив, вернулся в часть с медалью за спасение утопающих, вытащил из проруби цыганку, зачем-то запалившую на льду костер. Это потом, размышлял Никита, перебирая фотографии бойцов, Лица затачиваются на кругах жизни, как ножи, хоть хлеб хорошо, если хлеб режь. А к старости тупятся, идут зазубренными или осыпаются крошками, пока их не смахнут со стола, не замесят новое тесто. Жизнь не так уж длинна, делал правильный, но к нему личное как бы, отношение не имеющий вывод Никита, и надо успеть, успеть. Иногда из-за перебоев с электричеством работа над номером затягивалась, и газету печатали ночью когда шлепающая экземпляры древняя типографская машина смолкала издав прощальный стон, она каждый тираж печатала, как последний. Никита выходил из типографии на улицу, смотрел на звезды, вбитые, как гвозди, в черный каблук неба. «Какой огромный у Бога сапог!» — думал Никита. «И где, интересно, вторая его нога?» Холод пробирал его до самой души, но Никита не уходил, смотрел в небо, пока одна из звезд не срывалась с божественной подошвы, вычертив перед исчезновением мгновенную зеленую линию. «Хочу быть писателем», — загадывал желание Никита, и его оттаившая душа летела вверх на освободившееся звездное место. С ворохом заметок, вырезанных из дивизионной газеты, а также «бери выше» из армейской, «на страже Родины и еще выше», окружной под динамичным названием «Суворовский натиск», явился Никита в редакцию «Юности», положил их на стол заведующему отделом публицистики. «Ого!» — крякнул тот, голова без шеи серые треугольные глаза, похож на крупное морское животное, если натянуть на него пиджак и вытертые на заднице до белизны джинсы. «Прям как Маяковский приволок все сто томов своих военных книжек!» Приволок Никита, правда, не просто так, а по наводке — в отделе писем трудилась его институтская сокурсница Оля Цирильсон. Один преподаватель, он читал курс библиографии, почему-то упорно называл ее «Цирильзон», видимо, считая разницу в произношении этой, в общем-то, не оставляющей сомнений в национальной принадлежности ее обладательнице фамилии, принципиальной. Никиту это удивляло, и он обратился за разъяснениями к другому своему сокурснику – Тот был гораздо старше, давно отслужил в армии, страдал запоями, много знал, свободное от запоев время проводил в читальных залах библиотек, так что вообще непонятно было, зачем он учится в полиграфическом институте, но он учился с грустной улыбкой, слушая лекции по истории книжного дела, книговедению, был и такой предмет организации книжной торговли и основам полиграфического производства. «Видишь ли», – объяснил сокурсник, – «существуют три ветви единого иудейского древа. Одна вид сильна в экономике и финансах, другая – в технологиях государственного управления, третья – в культуре, литературе и искусстве». Владимир Осипович, так звали преподаватели, «отически советует ей серьезно заняться экономикой и финансами издательского дела, а не тратить время на литературу и искусство». Цирильсон в их классификации, уважаемая финансовая фамилия, следует сразу за ювелирной фамилией Рапопорт. Цирильсон всего лишь литературно-культурная, причем невысокого полета. Так юмористические миниатюры, тексты для Райкина, ну, может, еще слова для песен какие-нибудь шутовские или бред-то. Бред, покосился на сокурсника Никита, вот что значит пить за поем, сидеть днем и ночью в библиотеках. Помнится, они неистово целовались солей в беседке во дворе ее дома ранним птичьим утром после выпускного вечера в ресторане «Прага». Но дальше поцелуев дело не пошло. Перспектива стремительной утренней близости в беседке как-то не вдохновила сокурсницу. Она больно укусила Никиту за губу. Никита вытер ладонью кровь, и они продолжили целоваться, но уже, так сказать, по инерции без надежды добраться до финиша. «Точно! Цирильзон!» — решил тогда Никита. Цирельсон тиха, нежна, как библейская ночь, а это свирепо, как меч разящий. Он быстро забыл о малоприятном и, увы, не единичном в его юношеской практике эпизоде, тем более, что Олю трудно было назвать красавицей. Да и в беседке возле ее дома он оказался только потому, что им было по пути, и они взяли на двоих раннее такси от Праги. А вот Оля, выходит, не забыла. Она-то и сообщила Никите о вакансии в отделе публицистики, Пообещала в меру своих возможностей посодействовать, не только где-то отыскав, Никита точно помнил, что сам не давал его домашний телефон, но и вычислив время его возвращения из армии.